База дружины домена «Сокольники», Москва, Богородское шоссе, 25 сентября, понедельник, 20.30. Известны ли королеве Всеславе, что новый министр по делам красных шапок планирует возвести на трон некую блямбугнивич. Гневич? По слухам, свою старинную знакомую.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 что среднестатистический ай-кью красных шапок находится между плинтусом и подполом, но это у мужчин. Считалось, что ай-кью и вовсе стремится к центру земли. «Да ты же воровка однозначно!» — верещал булыжник. «Все знают, что ты у соседей газ скачивала в баллон. Я для семьи скачивала, воровала. А когда стану королева, буду у челов газ тырить, для всей семьи тырить». И для тебя, урода, тоже. У челов газа много. Через форт, между прочим, газовый кабель идёт. Будем с него деньги за транзит брать и озолотимся. Всё, хватит. Барон выключил запись. Как ты мог это допустить? Оплошал. Удручённо признал Валиполк. Журналисты... И я велел разведать обстановку и приструнить смутьянов. А ты что натворил? Ты представляешь, кем ты меня выставил? Любовником Блямбы Гнилич, самодуром. Информация о массовых казнях пока не подтвердилась. — Отрыжка ты спящего, Валиполк. Как ты мог так меня подставить? Дружинник потупился Я хотел погасить ситуацию, взять ее под контроль. — А благодаря тебе тайный город продолжает надо мной смеяться? — Как с утра начал, так и продолжает. Весь город. барон сдерживал ярость много часов. Игнайник не мог не прорваться. Он резко вскочил на ноги, взмахнул рукой и гадкий монитор полетел в сторону. — Дерьмо! — старый воин безмолвствовал. Вячеслав, чей гнев ушел в разбитое устройство, вернулся в кресло и устало спросил. — Валеполк, тебе, полагаю, известно значение слова «кретин». Старый дружинник еще ниже опустил голову. — Да. — ответ прозвучал очень тихо. Волеполк не обижался. Он прекрасно понимал, что наломал дров, признавал право Мечислава на гнев и был готов к любому наказанию. «Кретин — это я». Ему было стыдно. Барон вздохнул, помолчал. И совсем другим, четким командирским тоном принялся отдавать приказания. «Первое. Этой ночью блямба должна исчезнуть». Забери ее из Южного форта и увези на нашу подмосковную базу. Накачай какой-нибудь дрянью, чтобы она ни черта не помнила, но не убивай. Отпустим дуру, когда все закончится. Понял. Второе. Объясни булужнику и этому, как его, шкуре, чтобы вели себя тише воды ниже травы. Исчезновение блямбы их достаточно напугает, так что проблем у тебя быть не должно. Сделаю. И третье. Самое важное. Мечислав пронзительно посмотрел на верного воина. «Валиполк, найди кувалду. Делай, что хочешь, но достань его». «Бар. Кружка для неудачников. Москва. Николоямская набережная. 25 сентября. Понедельник. 2223 23 Никто уже и не скажет, кому пришла в голову идея стилизовать заведение под ковбойский салон. Почему на стенах кружки висели флаги конфедерации, фотографии известных западных уголовников и ненастоящие кольты? Да и нужно ли это кому вспоминать о подобных мелочах? Тем более, что кружка не пользовалась особой популярностью у жителей тайного города. Ее облюбовали челы, средние руки наемники, мелкие колдуны, предсказатели, сводники – да начинающие ведьмы. Даже сотрудники Тигротком ходили в более респектабельный бар, а люди и вовсе предпочитали другие места отдыха. Днём кружка практически пустовала. К вечеру народ подтягивался, однако вряд ли кто-нибудь рискнул бы заявить, что в баре не оставалось места для падающих яблок. При желании в кружку можно было натрясти целую яблоню. Для примера, в ежегодном докладе торговой гильдии перспективные инвестиции и прочие спекуляции, приводятся статистические данные, согласно которым плотность заполнения бара «Три педали» во время трансляции наиболее интересных соревнований составляет 4 с четвертью посетителя на квадратный ярд, что является безусловным рекордом Тайного города в относительных величинах. Но главным отличием бара от остальных заведений Тайного города был густой табачный дым, с которым не справлялась даже мощная вентиляция. Существовало мнение, что завсегдатые кружки специально курили как можно чаще, чтобы сделать бар непривлекательным для представителей древних семей, и работавшим в кружке концам приходилось несладко «Быть челом и быть идиотом — это, в принципе, одно и то же», — доверительно сообщил Хуцый, наливая кортесу пива. «Ты уж извини, старик, но это так. У меня к концу смены фильтры черные, прикинь» так я фильтры выбрасываю, а эти кретины, Куниц кивнул на посетителей, этой дрянью свои легкие загаживают. Барменами в кружку для неудачников назначали провинившихся. Когда же наказывать было некого, концам приходилось задействовать пряники. Помимо сверхвысокой зарплаты, Хуцый выторговал медицинскую страховку в московской обители, включая стоматологию, и магический противогаз за счет заведения невидимые и не мешающие работать фильтры в нос и горло. «Зачем вы курите, а?» «Семейная традиция», — объяснил Артем. «Киты выбрасываются на берег, красная рыба дохнет после нереста, мы курим, а японцы делают себе харакири». «Это тоже табак?» — осведомился любознательный Хуцей. «Это ножом себе по животу, чик, и мертвый». «Зачем?» «У них перенаселенность», — ввернул Кортес. «Это у китайцев!» «Я же говорю, идиоты!» вздохнул конец. «Склонные к суициду идиоты!» «И животным дурной пример подаете!» «Я не курю с двенадцати лет!» улыбнулся Кортес. «Один раз попробовал и завязал!» «Не зря ходят слухи, что ты полукровка!» «Есть подозрения насчет одной из прабабушек!» «Чертовка отличалась легкомысленным отношением к жизни!» «Кстати!» Хуцы перегнулся через стойку... И заговорщицки понизил голос. «Вы уже слышали, что Кувалда внебрачный сын князя темного двора?» «Только «Конец выразительно приложил к губам палец». «У тебя что, фильтры отказали?» – хохотнул Артём. «Я сам слышал!» «Значит, нужны фильтры в уши», – резюмировал Кортесс. «Где наш столик?» Хуцый обиженно поджал губы и буркнул. «Колывана видишь?» ага «Справа от него». Согласно накопленной эрлицами статистике, рост половозрелого приставника никогда не опускался ниже 6 футов и 4 дюймов. Аномальный размер был зафиксирован 2614 лет и 4 месяца назад у приставника по имени Коротышко и стал одним из главных доказательств в исследовании брата Шиуса к вопросу о влиянии укусов гормональных паразитов на развитие высокоразвитых организмов. Обычный же рост бородачей болтался в районе 7 футов. Здоровенные, косматые, они производили устрашающее впечатление, но в действительности являлись одними из самых мирных обитателей тайного города. Представники оберегали клады, получая 10% спрятанных сокровищ, и никогда ни с кем не воевали. Хотя принципиальными пацифистами не были. Ведь во время войн количество закопанных в землю ценностей возрастало в разы, Поговаривали, что у косматых-гигантов есть тщательно скрываемая склонность к просмотру мексиканских сериалов, но поскольку за телевизор приставников никто не ловил, то слухи так и оставались слухами. Сами же здоровяки подобное обвинение решительно отвергали. «Что скажешь?» — с надеждой поинтересовался Колыван. «Пляшивый антиквар, ради встречи с которым приставник и приехал в ужасную кружку», Покачал головой и вновь взял в руку монету. — Нужна нормальная экспертиза. — Колыван, вдруг они не настоящие? — А откуда у меня другие? — Купил где-нибудь. — А теперь пытаешься мне впарить, давя авторитетом, — пробугнил чел. — Обидеть хочешь, Казимир? — Казимир Яковлевич, — строго поправил Колывана антиквар. — Пожил бы с мое, стал бы себя вообще качкой называть, — огрызнулся приставник.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 «Что происходит в городе?» — уклончиво ответил Кортес.